Глава 28. Хотите дослужиться до капралов или хотя бы дожить до седых волос? Относитесь к войне, как к любому другому делу. С умом, с трезвой головой и с расчетом. Элизабет Мун Меньше чем через час мы вчетвером собрались за заглухо задернутыми шторами в кабинете. Борадис малость обалдел, увидев Маэлта в нашем доме в час ночной, но сдержался. Думаю, что-то в этом роде он уже подозревал, — говорил Арвис. Я скромно сидела в углу дивана рядом с ним и молчала. Арвис сжато и логично изложил основные факты в порядке важности. Талисия готовит вторжение. Старший Маэлт отбыл на коронационное испытание. Его задача — найти то, что спасет страну. Взамен в Реалею прибыла я. Йолене Айрунаса. На этом месте кузнец хлопнул себя по лбу. Похоже, до него наконец дошло, откуда взялись те мои гениальные озарения и каталог Икея в придачу. Арвис взглядом призвал кузнеца к порядку и заговорил о насущном. О том, что существует огромный разветвленный заговор, целая пятая колонна предателей внутри страны. Замешана масса народа, дворцовая гвардия, Столичный гарнизон, часть придворных и генералитета, важные армейские чины и начальники пограничных крепостей. А во главе стоят Лиммед и посол Талисии в Оризенте Керциар. Кузнец набычился и помрачнел. Кадва крутил в руках перо, думал над тем, что услышал. Арвис остановил рассказ и попросил начать задавать вопросы. «Сведения надежны?» — Начал Каренус? — Абсолютно, — кивнул Арвис. — А кто верен, знаете? Флот целиком. Несколько армейских полков, командиром которых полынис так и не подобрал ключей. Несколько гарнизонов. Еще есть пара десятка дворян разного ранга, которых Лимбет отправил в отставку после исчезновения Майлта Денериса. — Почему, Майлт, Арвис, вы позвали меня так срочно? — поинтересовался кузнец. Потому что сегодня я узнал, что моей Эринале Лиммет Мария Эриме Кузнецов, грозит смертельная опасность. Один раз ее уже похищали и чуть не увезли в Талисию, где собрались пытать до смерти. Сейчас ее ищут снова. Барадис вылупился на меня, удивленный медведь, да и только Интересно, что его так шокировало? Эринале! Хлопнул рукой по колену и захохотал. «Мне нравится! Эх, жаль! А я надеялся, что у тебя с Марисом со временем что-то сладится!» — помрачнел. «Значит, то нападение?» «Да, было организовано Полынисом и студентом Лириадом, который оказался шпионом и дальним родственником Шиарда. Лириад погиб, когда меня освободили, и теперь Шиард ищет меня, и Риме, чтобы отомстить за смерть родственника» вздохнула я. Объяснять, что Арвис лично снес этой зеленоглазой сволочи башку с плеч я не стала. «Так что нам надо?» спросил сам себя кузнец. «Первое. Обеспечить безопасность Каренуса, если все же выйдут на этот дом. Второе. Как-то убрать всех замешанных в заговоре. Это первоочередные цели. А после этого нужно перевооружить армию и защитить Резенту от вторжения». «Ну и мне бы тоже хотелось живой остаться», – закончила я перечисление задач. Привлекать няньку не потребовалось. Борадис, всей честной душой свободного от рождения Аризенца, ненавидящий Талисию и тамошней порядки, тут же сообщил, что готов сделать все, что потребуется, и даже больше. Одна из его невесток внешне походила на меня. Чепец наденет, родная мама не разберет, где кто под чебурашником». Вот завтра ей предстояло меня подменить, назвавшись Риме, а день спустя к ней приедут муж с братом и поселятся тут же. Парни справные ходили в охране торговых караванов, в сражениях толк знают. Обеспечить безопасность в доме сумеют. Мне, соответственно, пока предстояло перебраться к Барадису. Для штурма его дома, с учетом обитавших там родственников и подмастерьев, понадобилась бы небольшая армия. «Зваться буду Гвердни, статус подруга Барадисова сына Мариса и подмастерье мастера Леариса. А как гроза пройдет, поглядим». «Теперь я понял, почему ты хочешь во дворце и систему труб переделать, и двери заменить», — кивнул своим мыслям кузнец. «Похоже, мой новый статус, маркизы Карабасы и Ринале, единственного на данный момент в стране Маэлта, честного мастера, немало не смущал». «Арвис», — я сжала руку сидящего рядом мужа, — «а скажи, я не спрашивала, сколько придворных замешано в заговоре и сколько народу вообще?» «Тех, о ком знаю я, полсотни человек. Гвардии верить тоже нельзя. Там все начальство с алестой путалось. Это еще сто человек неблагонадежных». «Я понимала, о чем он говорит». «Одно дело просто переспать с хорошенькой девушкой по обоюдному согласию, а другое, когда эта особа официальная подруга главы государства, а ее ребенок, плод Адюльтера, будет считаться наследником трона и однозначно приведет страну к гибели, потому как ни разу не Майлд». Барадис и Кадва внимательно прислушивались к нашему обмену репликами. «Пусть их. Пора было делиться и знаниями, и ответственностью». — Если вдруг что-то произойдет с Арвисом и со мной, пускай хоть у местного бородатого Минина будет шанс спасти Реалею от захватчиков. — А есть среди ушедших до времени в отставку хорошие военные? — пробасил Барадис. Несколько есть, — склонил голову Арвис. — Так верни их, Майлд, не во дворец, а в город. Место найдем, а людей для них я подберу. Может... — Честные ремесленники — это и не дворяне, но зато мы родину не продаем. Собрать сто человек из сыновей, ходивших с караванами или плававших на военном флоте, так, чтоб за каждого поручиться мог сам, это за пару недель, только...» Кузнец смущенно закашлялся. — Выражаются они не очень вежливо, могут и послать куда подальше. Замолк. — Но это уже им командиры объяснить сумеют. — Отлично. Кем заменить гвардию, теперь ясно. Еще часть отставников закроет кадровые бреши в других местах. Но этого же мало. И главное, что делать с теми, кто забыл долг? Допустим, с той же самой златовлаской арестой. Спусти ей, милые шалости, срок и зуб даю, в будущем такую проблему огребешь. Если эта тварь в свои 18 привыкла вот так, без совести и тормозов, крутить живыми людьми, то что из нее вырастет? «Миледи местного пошива, которая сломает жизнь еще двум десяткам наивных мужиков?» «Разве что, вот если на тот корабль, что отвезет три десятка рыболовов на зимовку туда, куда Макар телят не гонял, посадить и эту златовласку и позаботиться, чтоб отправленные в ссылку придворные оказались сплошь осчастливленными ее вниманием кавалерами?» «Нет, не выйдет. Это выкрутится. Мужики друг друга поубивают», а нежная Али предстанет невинной жертвой, обиженной голубкой, которую злой Майлд Арвис сослал, потому что она не уступила его домогательствам, храня верность старшему брату, ага. Все же люди лукавы, предложи сейчас Арвис придушить эту негодяйку, и я забеспокоюсь, не слишком ли жесток мой Эриналэ. Вдруг, как надоем ему, меня тоже в мешок с камнями и в воду, где поглубже». А ведь сама тоже хочу от нее избавиться. Но так, чтобы ручки чистыми остались. Арвис внимательно взглянул на меня. Я не говорил, что она вместе с Поленнисом планировала, что нужно сделать с мерзавкой кухаркой, осмелившейся переспать с ее Майлтом. А брить наголо и выдрать ногти были лишь первыми пунктами. — Ну тогда сделай так, чтобы она на охоте упала с лошади и сломала шею ответила я мыслью на его мысль. А потом пусть список ее побед станет достоянием двора. Ты вроде говорил, что она вела дневник с перечислением кавалеров. Вот пусть его найдут. Это даст тебе повод отослать десяток-полтора безобидных, но ненадежных из замка. Арвис кивнул. Вот так. А что еще, спрашивается, можно тут сделать? Мы просидели еще почти два часа. Обсудили создание научного центра не слишком далеко от Риалеи. Кузнец должен был выкупить большой участок земли в безлюдном месте, построить дорогу, здание лаборатории и цеха, ограждение, дома для проживания обслуживающего персонала, охраны и ученых. Обеспечить эту самую охрану. Каренусу за это время надлежало найти десяток другой толковых химиков и физиков которые смогли бы адаптировать к местному миру новые знания о сплавах, взрывчатке, нефти, оружии. Лаборантами предстояло стать самым смышленным из обладающих навыками ремесленников. Справятся и страну защитят и разбогатеют. Меня завтра ожидал переезд в дом Барадиса. Кадва 2 был расстроен, но потом сказал, чтобы учебники я взяла с собой, а он будет меня каждый день навещать. Я кивнула. Мне тоже не хотелось уезжать. Арвис о своих планах не говорил. Но я знала, что он собирается вызвать завтрак себе послата Алисии, провести с ним как можно больше времени и выудить все, что можно. Разошлись за полночь. Но на этом неприятности не кончились. Я так перенервничала, что, не успев зайти в комнату, согнулась пополам от боли в животе. Ясень пень. Вот этого мне сейчас и не хватало. Но хоть не беременна, и то ладно. Арвис разочарованно вздохнул, а потом лег рядом, обнял и стал убаюкивать, что-то тихо напивая мне в ухо. Я чуть не заплакала, он и вправду так меня любит, а я ужасно за него боюсь. Утром, пока одевались, Арвис... Продолжил вчерашний разговор. Вот сообрази кое-что: Я выяснил, что Саир и Полынис не слишком друг другу доверяют. Саир втихую, как ты и предполагала, завел своих осведомителей: Ты хочешь сказать, что Полынис сам руководит сетью подкупленных им людей? И что Саир не знает большинства имен, так? Вроде так. Но тогда получается, что если убрать самого Полыниса. И тех, кого знает Саир, сеть распадется. Ты об этом меня спрашиваешь? Ну, может, и не распадется совсем. Но на подбирание концов послу потребуется немало времени и сил. Значит, сделай так, чтобы, передав известие о гибели флота, лимит онемел. А тех, кого Саир знает, отошли по делам куда подальше. Да так, чтобы не вернулись. Так и поступлю. И замолк. Арвис? Что? «А ты сегодня ко мне придешь на новое место?» «Опять сомневаешься, дурочка? Да куда же я от тебя денусь? Кстати, ночью брат уже позвать может. Он вроде бы сказал в прошлый раз, что нашел какой-то способ быстрее восстанавливаться». «Блин, хоть бы не таблетки, а то восстанавливается. У них-то тут нашей аптекарской потравы нет. Надо не забыть расспросить подробно, что там Ай надумал». На кухне я хлопотала в расстроенных чувствах. Живот болит. За мной охотятся. Враги опять сожгли родную хату и некому морду набить в минуту душевной невзгоды. Замесила, чтобы сбросить напряжение шарлотку, потом вручную накрутила котлет, добавив ударную долю чеснока. Чем бы еще навредить, а? Наверное, ничем. И пора идти к себе в комнату, собирать вещи. Кстати, а куда мне деть десяток тяжеленных кошелей с честно нажитым золотом? Бросать не хотелось, а с собой тащить такое немыслимо. отдать ко два? Так тот сунет в ящик письменного стола и забудет. Пожертвовать Арвису на армейские нужды? Или спонсировать то самое строительство научного центра? Ладно, три отдам Арвису, черная касса ему наверняка пригодится. Остальные беру с собой, там разберусь. — Ты такая сердитая, прямо искры сыплются! — сообщил спустившийся к завтраку уже бритый Арвис. — Не переживай и жди меня с новостями вечером. Накормив, оттащила мужа наверх и без слов выдала ему три тяжеленных кошеля. Тот уставился на меня, на них, распустил на одном кожаные тесемки, достал монету, повертел в пальцах, прикусил, хмыкнул, положил назад. — Сколько тут? — Понятия не имею, — пожала плечами я. — Больше тысячи точно. Но если будешь экипировать новую гвардию и оплачивать строительство, брать деньги из казны нельзя, сразу будет видно. — Щедрая у меня, Эриналэ, — счастливо засмеялся Арвис. — Не волнуйся, мне же тоже положено содержание от казны на личные нужды. А я его брал и не тратил. Вон, даже тебе так кольцо и не подарил. Будут нужны деньги, спрошу, а пока держи у себя. Я проводила его до дверей, где он поцеловал меня в щеку и ушел встылый сумрак, накинув на голову капюшон зимнего плаща. Днем я перебралась в дом кузнеца. в Комнату Барадис выделил мне знатную. Были тут и кровать, только чуть уже дворцовой и отделанный мрамором камин и ковер на полу. Не читал скутному половичку в моей мансарде. Дверь в боковой стене вела в ванную, с продвинутыми кранами нашей конструкции и круглосуточной подачей горячей воды. Сразу посмотрев на жизнь оптимистичнее, я начала обустраиваться. Еду попросила приносить прямо в комнату. На общение с многочисленным семейством кузнеца сейчас не было ни физических, ни моральных сил. Да и надо было определиться, как себя вести. Не проявить вежливость некрасиво. Но все ли смогут держать рот на замке? Наверняка за столом будут и дети, которые днем играют на улицах с друзьями и по секрету могут проговориться, что в доме поселилась необычная незнакомка». Озвучила свой вопрос слух Кузнец задумался, потом сказал, что на вопросы станет отвечать в духе, что я приболевшая с дороги подруга его сына Мариса. Тот в курсе ситуации и не возражает а показывать меня и в самом деле пока ни к чему. Потом Барадис мне объяснит, как незаметно для остальных домочадцев выходить из дома. Сказав это, кузнец серьезно посмотрел мне в лицо и истребовал обещания, что одна я никуда не пойду. Если захочу выйти, погулять или по делам, есть Марис или Ибрис, только в их сопровождении. Слово я дала, и чтобы хоть немного отблагодарить кузнеца, сообщила, Что каталог Икея я взяла с собой. И что есть у меня еще одна хорошая идея я неплохо представляю, как греть комнаты не при помощи печей, а центральным водяным отоплением. В итоге мы уселись за стол, рядом с которым стояли два страшненьких прототипа офисных кресел, обитых голубеньким бархатом в цветочек, и стали рисовать. Выяснилось, что я не до конца понимаю, как устроить верхнюю раздачу воды и обязательно ли это нужно делать. И с расширительными бочками тоже выползла пара вопросов. Но теперь, когда я понимала, где затыки, мне ж ничего не стоит порыться в сети и найти ответы. Потом Барадис ушел по делам, толкать вперед махину нашего бизнеса, экспериментировать, подыскивать подходящих людей – организовывать сбыт новинок и раскрученных товаров. Проверять бухгалтерию, современным языком говоря, кузнец умудрился создать корпорацию. Захихикала, у нас бы ему так легко это не удалось. Кучу денег и времени сожрали бы налоги, страховки, сертификации, разрешения, взятки, походы в налоговой инспекции для сдачи отчетов. А если б он все же прорвался, налетели бы какие-нибудь рейдеры или местные власти с требованием освободить именно занятый им участок земли под жилищное строительство. Будь благословенна, Аризента, где ничего такого не было. Ближе к ночи, чувствуя приступ клаустрофобии, стала дергаться и беспокоиться, куда пропал Арвис. Вместо того, чтобы лечь, начала мотаться по комнате, как кошачий хвост. Туда-сюда, туда-сюда. Благо, Благопространство позволяло. Не волнуйся. Скоро буду. Пришло издалека. Голос усталый. Вот, кстати, окормить его тут как и чем? Эх, надо было раньше подумать и переговорить с Барадисом. Хочу назад. Ка два.